часть вторая Церковь Святого Этельстана стояла на самой высокой точке Найпхила, так что если подняться на колокольню, можно было разглядеть земли миль на десять вокруг. Смотреть особенно не на что, только низкий, немного холмистый пейзаж Восточной Англии, невыносимо унылый летом, а зимой оживающий благодаря повторяющемуся узору разросшихся вязов, оголенных и веерообразных на фоне свинцового неба. Прямо под вами лежал городок с главной улицей, бегущей с востока на запад и неровно разделяющей его на две части. Южная часть городка была древней, сельскохозяйственной и пользовалась уважением – В северной же части находились строения рафинадной фабрики сахарной свеклы Блиффила Гордона, а вокруг них и на подступах, тут и там, были разбросаны беспорядочными рядами уродливые коттеджи из желтого кирпича, в которых проживали в основном работники предприятия. Среди фабричных рабочих, составлявших Более половины двухтысячного населения городка были приезжие и деревенщина, и при этом почти все до единого безбожники. Двумя главными стержнями или центрами, вокруг которых вращалась общественная жизнь городка, был клуб консерваторов Найпхилла, имеющий полную лицензию, Из эркерного окна, которого в любое время после открытия бара, видны были лоснящиеся розовые лица местной элиты, выглядывавшие оттуда словно толстые золотые рыбки из-за стеклянной панели аквариума и немного дальше по главной улице Еолда-Тишопе, старое чайное, главное заведение для рандеву местных дам. «Не прийти в Е-Олдэти-шопы каждое утро с десяти до одиннадцати», Чтобы выпить свой утренний кофе И провести полчаса или около того В этом гармоничном щебетании Представителей высшего общества Среднего класса Моя дорогая, у него было девять пик Над туза и даму И он ни разу не пошел в козыря Если позволите, что, моя дорогая Вы же не хотите сказать, что снова Оплатите мой кофе О, моя дорогая, как же это мило Но завтра я прямо-таки настаиваю Обязательно заплачу за вас Ах, вы только посмотрите Смотрите, как милый маленький Тото -то ровненько сидит и выглядит, как умный человечек со своим маленьким шевелящимся черным носиком. И он бы, будь он утенок мой, и если бы его хозяйка дала бы ему кусок сахара, она бы, он бы, вот Тото, -то, означало точно не состоять в обществе Найбхила. Пастор язвительно называл этих дам кофейной бригадой. Рядом с колонией лубочных вилл, заселенных этой кофейной бригадой, находился гранж, дом мисс Мэйфилл. Любопытная пародия на замок из темно-красного кирпича машинной обработки, плод чьего-то сумасбродства, возведенный около 1870-го и, к счастью, почти запрятанный за густыми кустами. Дом пастора, стоял на полпути до вершины холма, фасадом к церкви и тыльной стороной главной улицы. Это был дом из другой эпохи, неприлично большой и с постоянно отслаивающейся желтой штукатуркой. Прежний пастор пристроил с одной стороны большую оранжерею, которую Дороти использовала как рабочее помещение, которому постоянно требовался ремонт. Полисадник задушили обтрепавшиеся ели и огромный раскидистый ясень, затенявшие передние комнаты и не дававшие выращивать цветы. Позади был большой огород. Весной и осенью Прогет тщательно пропахивал огород, а Дороти сеяла, сажала и полола в то оставшееся свободное время, которым могла распоряжаться. Несмотря на это, огород все равно по большей части представлял собой непроходимые заросли сорняков. Дороти соскочила с велосипеда у главных ворот, на которые какой-то официальный представитель наклеил плакат с надписью «Голосуй за блефила Гордона и высокие зарплаты», как расшла предвыборная кампания, и господин блефил Гордон представлял интересы консерваторов. Открыв входную дверь, Дороти увидела два письма, упавшие на старый кокосовый коврик у двери. Одно было от сельского священника, а другое — тонкое и неприятное на вид — от Кэткин энд Палм, портных ее отца. Несомненно, это был счет. Пастор, как правило, придерживался практики забирать лишь те письма, которые его интересовали — прочее оставлять. Наклонившись, чтобы поднять письма, Дороти с ужасом увидела торчащий из почтового ящика немаркированный конверт. Это был счет. Несомненно, счет. Причем, только взглянув на него, она сразу поняла, что это тот самый ужасный счет от Каргела, мясника. У нее внутри все оборвалось. Она даже начала было молиться, чтобы это оказался не счет от Каргела, а только лишь тот счет на 3,9 от Соули Пайпа, торговца тканями, или счет от Интернейшену, от Пекаря или Молочника, от кого угодно, только не от Каргела. Затем, заставив себя не паниковать, она вынула конверт из щели почтового ящика и судорожным движением разорвала его по счету полагается к оплате 21 фунт 7 шиллингов 9 пенсов. Это было написано безобидным почерком бухгалтера господина Каргела. Однако снизу жирными безапелляционными буквами было добавлено и жирно подчеркнуто «Хотелось бы обратить внимание, что счет ждет оплаты очень длительное время». «Надлежит решить вопрос как можно скорее. С. каргил Дороти еще больше побледнела и почувствовала, что завтракать она определенно не хочет. Она засунула счет в карман и пошла в столовую. это небольшая, темная комната, отчаянно нуждавшаяся в новых обоях, И, как и все прочие комнаты, в пасторском доме, казалось, была обставлена мебелью, выброшенной из антикварного магазина. Мебель была хорошей, но истрепавшейся до такого состояния, когда реставрация уже невозможна. Стулья так сильно изъедены жучками, что сидеть на них более-менее безопасно можно было, лишь зная индивидуальные особенности каждого. На стенах висели старые, темные, потертые стальные гравюры, одна из которых — портрет Карла I с подписью Ван Дейка. Возможно, имела бы ценность, не будь она испорчена сыростью. Пастор стоял перед пустым камином, греясь у воображаемого огня, и читал письмо из длинного синего конверта. На нем все еще была ряса из черного цвета, переливающегося шелка, которое идеально подчеркивало его густые седые волосы и бледное, благородное, не очень-то дружелюбное лицо. Когда Дороти вошла, он отложил письмо, вытащил свои золотые часы и стал рассматривать их с многозначительным видом. — Боюсь, я немного опоздала, отец. — Да, Дороти, ты немного опоздала. Сказал пастор, повторяя ее слова и мягко, но заметно их подчеркивая. На двадцать минут, если быть точным. Не думаешь ли ты, Дороти, что когда мне надо вставать в шесть пятнадцать, чтобы провести обряд святого причастия, и когда я возвращаюсь очень уставший и голодный, было бы лучше, если бы ты могла прийти на завтрак, немного не опоздав. Было очевидно, что пастор пребывает в неудобном настроении, как иронично называла это Дороти. У него был усталый, деланный тон, который не был однозначно злым, но притом никак не походил на добродушный. Казалось, что он все время повторяет «просто не понимаю, почему ты из всего делаешь проблему». Создавалось впечатление, что он постоянно страдает из-за глупости и ограниченности других людей. «Извините, отец, просто я должна была справиться о здоровье миссис стоуни Миссис Тони была в памятном списке под буквой «Т». Вчера ночью у нее родился ребенок, и, как вы знаете, она обещала прийти после этого для воцерковления. Но, конечно, она не придет, если подумает, что мы не проявляем к ней никакого интереса. Вы знаете этих женщин. Можно подумать, они ненавидят во церковление. Они ни за что не приходят, если я их не уговорю». Пастор не стал ворчать, но издал выражавший некоторое неодобрение звук и направился к столу с завтраком. Звуком этим он намеревался выразить, во-первых, что обязанность прийти для воцерковления лежала на миссис Тони без каких-либо уговоров со стороны Дороти, и, во-вторых, что это не дело тратить понапрасну время на посещение всякой шелупони в городе, особенно перед завтраком. Миссис Тони была женой рабочего и жила в Партибус-Инфиделиум в северной части Хай-стрит. «Ин партибус инфиделиум» среди неверных. Пастор положил руку на спинку стула и, ничего не сказав, бросил на Дороти взгляд, означавший. «Ну, теперь ты готова? Или сегодня будут еще какие-то проволочки?» «Думаю, что все готово, отец», — сказала Дороти. «Может быть, если вы прочтете молитву...» «Бенедиктус, Бенедикат!» — сказал пастор, поднимая отслужившую свою серебристую салфетку с блюда для завтрака. «Бенедиктус бенедикат» — латинское. «Благословен будь» — начало молитвы. Серебристая салфетка, как и серебряная с позолотой ложкой для мармелада, были семейными реликвиями, тогда как ножи, вилки и большая часть посуды были из сетевых супермаркетов Вулварта. «Как я вижу, снова бекон», — добавил пастор, взглянув на три свернутых, тонюсеньких ломтика бекона, лежавших на квадратиках поджаренного хлеба. «Боюсь, это все, что есть у нас дома», — сказала Дороти. Пастор взял вилку двумя пальцами и очень деликатными движениями, будто он играет в бирюльки, перевернул один из ломтиков. «Конечно, я понимаю», — сказал он, — «что бекон на завтрак...» Непременный атрибут английского образа жизни, такой же старый, как парламентское правительство. И все-таки не считаешь ли ты, что мы могли бы время от времени что-то менять, Дороти? Бекон сейчас такой дешевый, сказала Дороти с сожалением. Просто грех его не покупать. Вот этот всего по пять пенсов за фунт а я видела бекон довольно приличного вида затрепенца. Полагаю, датский. В какой только форме датчане не проникли в эту страну. Сначала с огнем и мечом, а теперь с их неудобоваримым дешевым беконом. Хотелось бы мне знать, что привело к большему количеству смертей. Почувствовав себя немного лучше от такой остроты, пастор уселся на свой стул и замечательно позавтракал презренным беконом, тогда как Дороти, которая в это утро оставила себя без бекона, наказание, установленное для себя из-за сказанного вчера слова «чёрт» и получасового бездельничания после ланча, тем временем обдумывала, как лучше начать разговор. Перед ней стояла настолько ненавистная задача, что и словами не выразить просить денег. Даже в самые лучшие времена получить деньги от отца было делом почти невыполнимым. Было очевидно, что сегодня утром он будет еще более несговорчивым, чем обычно. Слово «несговорчивый» было еще одним эвфемизмом Дороти. «Наверное, он получил плохие известия», подумала Дороти, глядя на синий конверт. Вероятно, не было человека, который, поговорив с пастором минут десять, стал бы отрицать, что последний был человеком несговорчивым. Секрет его неизменно мрачного юмора скрывался за тем фактом, что пастор был анахронизмом. Ему ни в коем случае нельзя было рождаться в современном мире. Сама атмосфера современности вызывала в пасторе отвращение и гнев. Каких-нибудь пару веков назад счастливый священник, владеющий несколькими бенефициями, пописывающий стишки и собирающий окаменелости, в то время как викарии за 40 фунтов в год управляли его приходами, он был бы в своей стихии. Даже сейчас, будь он побогаче, он мог бы утешиться, выбросив из головы XX век но жить в последнее время стало очень дорого. Для этого нужно иметь не менее двух тысяч в год. Пастор со своей бедностью, привязанный к веку Ленина и Дейли Мэйл, пребывал в состоянии постоянного раздражения, которое, что вполне естественно, он выливал на человека, который был к нему ближе всего, то есть, как правило, на Дороти. Пастор родился в 1871 -м. младший сын младшего сына Баронетта, и направил свои стопы в церковь по старомодной причине — профессия, традиционная для младших сыновей. Первый его приход был в восточной части Лондона, в большом округе среди трущоб и хулиганов, в ужасном месте, которое он вспоминал с отвращением. Даже в те дни — Низшие классы, как он взял себе в обыкновение их называть, определенно становились неуправляемыми. Дела пошли немного лучше, когда он возглавил приход в одном отдаленном местечке в Кенте, Дороти родилась в Кенте, где порядком забитые деревенские жители все еще снимали перед пастором шляпу. Но к этому времени он женился, а женить бы его было дьявольски несчастливой. Да еще по причине того, что священники не имеют права ссориться со своими женами, его несчастье держалось в секрете, что в раз хуже. В Найпхиле он появился в 1908 в возрасте 37 лет с характером неисправимо испорченным, с характером, который привел к тому что всякий мужчина, всякая женщина, всякий ребенок в приходе от него отвернулись. Нельзя сказать, что он был плохим священником непосредственно как священник. В своих чисто священнических обязанностях он был скрупулезно правилен, возможно, слишком уж правилен для прихода Низкой Церкви Восточной Англии. Низкая Церковь в отличие от высокой церкви, в англиканском богослужении, направление стремящиеся минимизировать роль духовенства, таинств и ритуальной части богослужения и придать большее значение евангелическим принципам. Он проводил службу с большим вкусом, читал восхитительные проповеди и вставал в неудобные ранние часы каждое утро в среду и в пятницу, чтобы проводить святое предчастие. Но он никогда всерьез не задумывался о том, что у священника есть обязанности и за четырьмя стенами церкви. За неимением возможности завести себе помощника, пастор всю грязную работу в приходе оставлял для своей жены, а после ее смерти она умерла в 1921-м для Дороти. Частенько народ злобно и невзаправду поговаривал, что он бы и проповеди читать поручил Дороти, будь у него такая возможность. Низшие классы сразу же поняли, как он к ним относится, и, будь он человеком богатым, вероятно, бросились бы, как у них повелось, лизать его ботинки, а поскольку дело обстояло иначе, они его просто ненавидели. Нельзя сказать, что его волновало, ненавидят они его или нет. Он, по большей части, не задумывался об их существовании. Да и с высшими классами он ладил не лучше. Он пересорился с одним за другим, со всем населением графства. Как представитель городского дворянства, как внук баронета, он их презирал. И скрывать этого не собирался. В результате его успешной 23-летней деятельности количество прихожан церкви святого Этельстана сократилось с 600 до 200, а то и больше. Произошло это не единственно по причине его личных качеств. Причина крылась также в старомодном англиканизме, которого пастор был упрямым приверженцем, что раздражало в равной степени все партии в округе. В наше время для священника, который хочет сохранить свой приход, открыты только два пути. Либо это должен быть англиканский католицизм, чистый и простой, вернее чистый, но отнюдь непростой. Либо он должен быть дерзко современен и либерален, и читать успокоительные проповеди, доказывая, что ада нет, и хорошие религии все едины. Пастор не сделал ни того, ни другого. С одной стороны, он глубоко презирал англокатолическое движение. Оно прошло мимо его сознания, не оставив никакого следа. Римская лихорадка — так он его называл. С другой стороны, он был слишком высоким для старых членов его конгрегации. Время от времени он до смерти пугал их, употребляя фатальное слово католик не только в священных местах Писания, но и с кафедры. Естественно, конгрегация уменьшалась год от года, и первыми уходили лучшие люди. Лорд Покторн из Покторн-Корта, владевший пятой частью всех владений графства, мистер Левис, удалившийся отдел торговец кожей, сэр Эдвард Хьюсон из Краб-Трихола, И владельцы автомобилей, такие милые, почти дворяне, все покинули святого Этельстана. Большинство из них утром по воскресеньям уезжало в Милборо, что в пяти милях. Милборо — городок с пятитысячным населением, где можно было выбирать из двух церквей святого Эдмунда и святого Видикинда. Церковь святого Эдмунда была местом модернистским, Текст Блейковского «Иерусалима» провозглашали там с алтаря, а вино для причастия пили из бокалов для ликера. Поэма «Иерусалим» — одно из крупных творческих достижений Уильяма Блейка 1757-1827 годы жизни. Однако здесь речь идет по всей видимости о стихотворении Блейка «Иерусалим», широко известным также как гимн «Новый Иерусалим» с музыкой сэра Хьюберта Пари, 1848-1918 годы жизни. А церковь святого видекинда была местом англокатолическим и находилась в состоянии непрекращающейся партизанской войны с епископом. К тому же мистер Камерон, секретарь клуба консерваторов Найпхила, был новообращенным римским католиком, а его дети — в гуще римско-католического литературного движения. Поговаривали даже, что у них есть попугай, которого они учат повторять «экстра экклезиам нула салус». Вне церкви нет спасения. В итоге ни один из стоящих людей не остался верен святому Этельстану за исключением мисс Мэйфилл из «Де гранж Большую часть своих денег мисс Мэйфилл завещала церкви, так она говорила. Между тем, как было известно, она никогда не клала больше шестипенсов в мешочек для пожертвований, а жить она, похоже, собиралась вечно. Первые десять минут завтрака прошли в полной тишине. Дороти пыталась собраться с духом, чтобы заговорить. Ясное дело, прежде чем поднимать вопрос о деньгах, нужно было начать хоть какой-то разговор. Но отец ее был не из тех людей, с кем легко заговорить о мелочах. Временами на него нападали такие приступы рассеянности, что заставить его тебя слушать было почти невозможно. В другое время он был весь внимание даже чрезмерно внимательно выслушивал, что ты говоришь, а потом замечал довольно устало, что говорить этого не стоило. На вежливые банальности о погоде и всем прочем он обычно реагировал саркастически. Тем не менее Дороти решила попробовать начать с погоды. «Странный сегодня день, правда?» Заметила она, хотя уже, произнося это, осознавала бессмысленность такого замечания. «И что же в нем странного?» — поинтересовался пастор. «Ну, я имела в виду, что утром было холодно и туманно, а теперь вышло солнце, и все изменилось довольно приятно. И что же в этом такого странного?» «Ясно, ничего хорошего не получилось». «Должно быть, он получил какие-то неприятные известия», — подумала Дороти. Она попробовала снова. «Как хотела бы я, чтобы вы, отец, как-нибудь вышли в наш садик на заднем дворе. Стручковая фасоль пошла так замечательно. Стручки будут более фута Конечно же, я хочу оставить те, что получше, к празднику урожая». «Думаю, будет очень красиво, если мы украсим кафедру гирляндами стручковой фасоли, да еще повесим среди них несколько помидорок». Это был фопа, неправильный шаг. Пастор поднял глаза от своей тарелки с выражением глубокого отвращения. «Моя дорогая Дороти», — сказал он резко, — «Неужели так необходимо уже сейчас беспокоить меня по поводу этого праздника урожая?» «Извините, отец», — сказала Дороти, смутившись. «Я не хотела вас беспокоить. Я просто подумала...» «Ты полагаешь, что для меня большое удовольствие читать проповедь среди гирлянд стручковой фасоли? Я не зеленщик. От одной мысли об этом мне даже завтракать расхотелось». Когда это отвратительное мероприятие должно проводиться? В сентябре, шестнадцатого, отец. Впереди еще почти месяц. Ради всего святого, позволь мне об этом пока не думать. Полагаю, мы должны устраивать это смехотворное мероприятие раз в год, пощекотать тщеславие садовников-любителей из прихода. Но не будем раздумывать об этом больше, чем требуется. Дороти... Не следовало забывать, что пастор питает глубокое отвращение к празднику урожая. Он даже потерял ценного прихожанина, некоего мистера Тоагиса, угрюмого огородника-пенсионера, из-за того, что выразил недовольство, увидев церковь, украшенную наподобие лавки зеленщика. Мистера Тоагиса, анимонатуралитер нонконформистика, по своей природе нонконформист. Удерживала в церкви исключительно привилегия украшать на праздник урожая боковой алтарь, создавая в некотором роде Стоунхендж, составленный из гигантских кабачков. В предыдущее лето ему удалось вырастить из тыквы настоящего левиафана — огненно красное дива было столь огромно, что понадобились двое мужчин, чтобы его поднять. Этот монстрообразный предмет разместили в алтарной части, из-за чего сам алтарь стал казаться карликовым. К тому же он затмил все краски восточного окна. «Неважно, в каком месте в церкви ты стоял, тыква, как говорится, бросалась тебе в глаза». Мистер Туагис был в полном восторге. Он крутился около церкви дни напролет, не в силах оторвать взгляд от столь обожаемой им тыквы, и даже приводил поочередно группы своих приятелей насладиться зрелищем. По выражению его лица можно было подумать, что он цитирует Уотсворта на Вестминстерском мосту. Нет зрелища пленительней, и в ком Не дрогнет дух бесчувственно упрямый При виде величавой панорамы. Сонет, написанный на Вестминстерском мосту, 1802 год, английского поэта-романтика Уильяма Вотсворда, 1770-1850 годы жизни, в переводе Вильгельма Левика. После этого у Дороти появились большие надежды заполучить его даже на святое причастие, но пастор, увидев тыкву, по-настоящему разозлился и приказал немедленно убрать эту отвратительную вещь. Мистер Туагис в тот же миг оставил часовню, таким образом он и его наследники были потеряны для церкви навеки. Дороти решилась предпринять еще одну финальную попытку начать разговор. «Дела с костюмами для Карла Первого продвигаются», — сказала она. Дети из школы при церкви репетировали пьесу под названием «Карл Первый» в помощь фонду органистов. «Но я, право, жалею, что мы не выбрали что-то попроще. Делать доспехи — ужасная работа и я боюсь, что с ботфортами будет еще сложнее. Думаю, в следующий раз нам нужно будет взять римскую или греческую пьесу, что-нибудь такое, где носят только тоги. Это вызвало лишь еще одно приглушенное ворчание пастора. Понкурсы, базары, распродажи и благотворительные концерты в глазах пастора не были столь плохи, как праздники урожая, но он не притворялся, будто они ему интересны. «Без этой напасти не обойтись», — говорил он. В этот момент Элен, служанка, распахнула дверь и неловко вошла в комнату, прижимая большой рукой с шелушащейся кожей к животу свой фартук из мешковины. Высокая сутулая девушка, с мышиного цвета волосами, заунывным голосом и плохим цветом лица, Она страдала от хронической экземы. Элен с опаской покосилась на пастора, однако обратилась к Дороти. Очень уж она боялась пастора, чтобы заговорить с ним напрямую. — Пожалуйста, мисс, — начала она. — Да, Элен? — Пожалуйста, мисс, — заунывно продолжила Элен. У нас на кухне мистер Портер, и он говорит, что, мол, пожалуйста, не может ли пастор зайти и покрестить ребеночка мистера Портера, потому как они не думают, что он и день протянет, а он еще не крещеный, мисс. Дороти поднялась. «Садись», — поспешно с полным ртом проговорил пастор. «Как ты думаешь, что с ребенком?» — спросила Дороти. «Да, мисс, он весь почернел» и диарея у него очень уж сильная. Пастор не без усилия проглотил содержимое. «Нельзя ли избавить меня от этих отвратительных подробностей, когда я завтракаю?» — воскликнул он. Затем повернулся к Элен. «Пусть Портер отправляется в Освояси и скажи ему, что я зайду к ним домой в 12 часов. Я, право, не могу понять, почему это низшие классы так и норовят выбрать время трапезы, чтобы прийти и надоедать» добавил он, бросив еще один раздраженный взгляд на Дороти, пока та садилась. «Мистер Портер был человек рабочий, а точнее каменщик. Взгляды пастора на крещение были абсолютно здравыми. В случае острой необходимости он мог пройти двадцать миль по снегу, чтобы покрестить умирающее дитя». Но ему не понравилась готовность Дороти вскочить из-за стола во время завтрака из-за прихода самого обычного каменщика. Дальнейшее продолжение разговора во время завтрака не состоялось. На душе у Дороти становилось все тяжелее и тяжелее. Необходимо было попросить деньги, и при этом было абсолютно очевидно, что любая попытка обречена на провал. Завтрак пастора закончился. Он поднялся из-за стола и начал набивать трубку из табакирки на камине. Чтобы собраться с духом, Дороти произнесла коротенькую молитву, а затем ущипнула себя. «Давай же, Дороти, начинай! Не ломайся! Ну, пожалуйста!» Не без усилия она владела голосом и произнесла. «Отец, что такое?» сказал пастор, остановившись со спичкой в руке. «Отец, я кое о чем хочу вас попросить, о чем-то важном». У пастора изменилось выражение лица. Он моментально угадал, что она хочет сказать, и, что любопытно, теперь он выглядел менее раздраженным, чем раньше. Каменное спокойствие воцарилось на его лице — Он похож был сейчас на исключительно отчужденного и бесполезного сфинкса. Сейчас, дорогая моя Дороти, я очень хорошо знаю, что ты хочешь сказать. Полагаю, ты опять хочешь попросить у меня денег, так ведь? Да, отец, потому что, ну да, я могу облегчить твою задачу. «У меня абсолютно нет денег. Абсолютно нет денег до следующего квартала. Ты же получила сумму для ведения хозяйства, и больше я не могу дать тебе ни полпени. И беспокоить меня сейчас по этому поводу абсолютно бесполезно. Но, отец!» На душе у Дороти стало еще тяжелее. Хуже всего, когда она приходила к нему за деньгами, было вот это его ужасное, безразлично спокойное отношение. Ни к чему не оставался он столь равнодушен, как к напоминанию о том, что он пол уши в долгах. Очевидно, он не мог понять, что торговцы время от времени хотели, чтобы им платили – И вести домашнее хозяйство без соответствующих денежных затрат невозможно. Он выдавал Дороти 18 фунтов в месяц на все, включая зарплату Элен. А в то же время в еде он был привереда, и любое снижение ее качества определял мгновенно. Результатом этого, конечно, стали постоянные долги. Однако пастор не обращал на долги ни малейшего внимания. Вообще-то он едва ли о них знал. Потеряв деньги из-за инвестиций, он был глубоко взволнован, а что до долгов простому торговцу, так это такое пустяковое дело, что он даже не хотел забивать этим себе голову. Мирный шлейф дыма поплыл вверх из трубки пастора. Задумчивым взглядом он пристально рассматривал стальную гравюру Карла Первого и, вероятно, уже забыл о том, что Дороти просила денег. Увидев такую беспечность, Дороти испытала приступ отчаяния, и это вернуло ей мужество. Она заговорила более резко, чем раньше. «Отец, пожалуйста, выслушайте меня. Мне необходимы деньги и в ближайшее время. Просто необходимы!» Дальше так не может продолжаться. Мы задолжали почти каждому торговцу в городе. Получается так, что иногда утром для меня это просто невыносимо — идти по улице и думать о счетах, которые мы должны оплатить. Знаете ли вы, что мы должны Каргилу почти двадцать два фунта? — Что из того? — сказал пастор, выпуская клубы дыма. — Но этот счет растет вот уже семь месяцев. Он присылает его снова и снова. Мы должны его оплатить. Это так несправедливо по отношению к нему заставлять его ждать его же деньги. Ерунда, дитя мое. Так положено, чтобы эти люди ждали своих денег. Им так нравится. В конце они получают больше. Одному Богу известно, сколько я задолжал кеткин энд Паум. Да я и выяснять не собираюсь. Я получаю от них угрозы с каждой почтой. Но разве ты слышала, чтобы я когда-нибудь жаловался? ну отец, я не могу на все это смотреть, как вы. Не могу. Постоянные долги — это так ужасно. Даже если в них нет ничего плохого, это все равно отвратительно. Мне из-за этого так стыдно» когда я прихожу в магазин Каргела сделать заказ, он говорит со мной так резко и заставляет ждать, пока не обслужит всех посетителей, а все потому, что наш долг все время растет. Но я боюсь перестать заказывать именно у него. Думаю, он заявит на нас в полицию, если я перестану». Пастор нахмурился. «Что? Уж не хочешь ли ты сказать, что этот парень обнаглел?» «Я не говорила, что он обнаглел, отец» но если он злится из-за неоплаченных счетов, то его нельзя в этом винить. Очень даже можно его винить, и я в этом уверен. Просто отвратительно, как эти люди в наши дни позволяют себе вести себя. Отвратительно! Ну вот, приехали, как видишь. Вот с такого рода вещами мы должны существовать в этом замечательном веке. Демократия-прогресс, как они любят это называть. «Не заказывай ничего больше у этого парня. Сразу же скажи ему, что твой счет будет теперь в каком-нибудь другом месте. С этими людьми можно только так обращаться». «Отец, но это ничего не решает. Говоря чистоту вы же понимаете, что мы должны ему заплатить. Мы непременно должны как-то найти денег. Не могли бы вы продать какие-то акции или что-нибудь еще?» «Деточка моя дорогая, только не говори мне про акции. Я только что получил пренеприятнейшие новость от моего брокера. Он утверждает, что мои акции в Суматра Тин упали от 7,4 пенсов до 6,1 пени. Это означает потерю почти 60 фунтов. Я велю ему все сразу же продать, пока акции не упали еще больше. «Значит, если вы продадите...» «У вас будут какие-то деньги на руках, ведь так? Не считаете ли вы, что лучше покончить с долгами раз и навсегда?» «Глупости! Это все глупости!» — сказал пастор более спокойно, опять беря в рот трубку. «Ты в этих делах ничего не понимаешь. Я должен буду сразу же реинвестировать во что-то более обнадеживающее. Это единственный способ вернуть мои деньги». Заложив большой палец за пояс рясы, он с рассеянным видом хмурился, глядя на стальную гравюру. Его брокер рекомендовал United Silanis. Здесь, в Суматри в United Silanis и в неисчислимом количестве прочих далеких компаний, о которых пастор имел весьма смутное представление, находилась главная причина его денежных проблем. Он был заядлым игроком. Нет, конечно же, он не думал об этом как об игре. Это просто был поиск хороших инвестиций, растянувшийся на всю жизнь. По достижении совершеннолетия он унаследовал 4 тысячи фунтов, которые, благодаря его инвестициям, постепенно сократились до 12 сотен. Хуже того, каждый год ему удавалось наскрести из его несчастного дохода еще 50 фунтов, которые исчезали тем же путем. Любопытный факт состоял в том, что соблазны хорошей инвестиции, похоже, преследуют священнослужителя более настойчиво, чем представителя любого другого класса. Возможно, это современный эквивалент демонов в женском обличье, которые обычно преследовали отшельников в темные века. «Я куплю 500 акций United Silanis», — сказал пастор в конце концов. Дороти начала терять надежду. «Теперь отец думает о своих инвестициях. Она в этих инвестициях ничего не понимала, за исключением того, что они проваливались с феноменальной регулярностью. И не пройдет и минуты, как вопрос о долгах в магазинах попросту вылетит у него из головы. Она сделала последнее усилие. «Отец, пожалуйста, давайте решим этот вопрос». «Сможете ли вы мне выделить еще немного денег в ближайшее время? Как вы думаете? Не прямо сейчас, а, может быть, через месяц или два?» «Нет, моя дорогая, нет. Где-то к Рождеству, возможно. Хотя и это тоже маловероятно. Но в настоящее время определенно не могу. У меня и полпения нет на расходы. Но, отец, это так ужасно!» чувствовать, что мы не можем расплатиться с долгами. Это так унизительно. В прошлый раз, когда мистер Велвин Фостер был здесь, мистер Велвин Фостер был благочинным, то есть священником, наблюдающим за духовенством нескольких приходов. Миссис Велвин Фостер обходила весь город и расспрашивала про нас, задавала вопросы очень личного характера. Интересовалась, как мы проводим время, сколько у нас денег, Сколько тонн угля мы используем за год и про все остальное? Она всегда лезет в наши дела. А вдруг она выяснит, что мы погрязли в долгах? Разве не ясно, что это наше личное дело? Я никак не могу понять, какое отношение это имеет к миссис Велвин Фостер или кому-нибудь еще. Но она разнесет эту новость по всей округе, да еще и преувеличит. Вы же знаете, какова миссис Белвин Фостер. В какой бы приход она ни пришла, всегда старается найти что-нибудь порочащее священнослужителя, а потом пересказывает все слово в слово епископу. Я не хочу плохо о ней говорить, но она и права. Поняв, что на самом-то деле она хотела говорить плохо о миссис Белвин Фостер, Дороти замолчала. Она отвратительная женщина. — спокойно заметил пастор. — Так что из того? Кто-нибудь когда-либо слышал о жене благочинного, которая бы не была отвратительной? — Отец, кажется, я не способна открыть вам глаза на то, как серьезно положение дел. В следующем месяце нам просто не на что жить. Я даже не представляю себе, откуда взять мясо завтра на обед. — Ланч, дорогая, ланч! — — сказал пастор с ноткой раздражения. — Мне бы очень хотелось, чтобы ты оставила эту отвратительную привычку, свойственную низшим классам, называть полуденную трапезу обедом. — Ну, тогда на ланч. Откуда мы возьмем мясо? — Я не могу просить Каргела еще об одной уступке. — Иди к другому мяснику. — Как там его зовут? — Солтер. Она каргела, просто не обращай внимания. Он знает, что рано или поздно с ним расплатятся. Боже милостивый, я не понимаю, из-за чего вся эта суета? Что никто не задолжал торговцам? Я абсолютно четко помню». Пастор слегка расправил плечи и, взяв в рот трубку, посмотрел вдаль. Продолжил он тоном более задумчивым и благожелательным. Я абсолютно чётко помню, что когда я был в Оксфорде, мой отец не оплатил свои оксфордские счета более чем тридцатилетней давности. Том, Том был кузеном пастора-баронетом, задолжал семь тысяч до того, как вступил в наследство. Он сам мне это рассказывал. При этих словах Дороти оставила последнюю надежду. Когда отец начинал рассказывать о своем кузене Томи и о том, что происходило, когда он был в Оксфорде, с ним ничего невозможно было сделать. Это означало, что он погрузился в свое воображаемое золотое прошлое, где такие плебейские вещи, как щита от мясника, просто-напросто не существовали. Бывали продолжительные периоды, когда он практически забывал, что он всего лишь бедный деревенский пастор, а не молодой человек из семейства с поместьями и наследством за спиной. Поза богатого аристократа была единственной, наиболее естественно занимаемой им позой при любых обстоятельствах. И, конечно же, пока он жил не без комфорта в этом своем воображаемом мире, Дороти была тем человеком, который должен был принимать на себя удары торговцев и растягивать баранью ногу с воскресенья до среды. И она понимала абсолютную бесполезность продолжать с ним спор. В конце концов, это его только разозлит. Она поднялась и стала составлять посуду на поднос. «Вы точно уверены, отец, что не сможете дать мне денег?» Спросила она в последний раз, уже у двери с подносом в руках. Пастор, пристально вглядываясь вдаль, Среди блаженных облачков дыма, ее просто не слышал. Вероятно, он думал о своих золотых оксфордских днях. Дороти вышла из комнаты, расстроенная почти до слез. Этот несчастный вопрос о долгах, опять был отложен, как он откладывался сотни раз до этого, без перспективы окончательного решения.